Глава 21. Я несколько ранее говорил о том, что мы измеряем время, пока оно идёт. И можем сказать, что этот промежуток времени вдвое длиннее другого, или что они между собой равны, и вообще сообщить ещё что-то относительно измеряемых нами частей времени. Мы измеряем, как я и говорил, время, пока оно идёт. И если бы кто-нибудь мне сказал, «Откуда ты это знаешь?» Я бы ему ответил, «Знаю, потому что мы измеряем его. Того, что нет, мы измерить не можем, а прошлого и будущего нет. А как можем мы измерять настоящее, когда оно не имеет длительности? Оно измеряется, следовательно, пока проходит. Когда оно прошло, его не измерить. Не будет того, что можно измерить. Ну, откуда?» Каким путём и куда идёт время, пока мы его измеряем? Откуда, как не из будущего? Каким путём? Только через настоящее. Куда, как не в прошлое? Из того, следовательно, чего ещё нет, через то, в чём нет длительности, к тому, чего уже нет. Что же измеряем мы, как не время в каком-то его промежутке, Если мы говорим о времени, двойной срок тройной, равный другому и так далее в том же роде, то о чем говорим мы, как не о промежутке времени? В каком же промежутке измеряется время, пока оно идет? В будущем, откуда оно приходит? Того, чего еще нет, мы измерить не можем. В настоящем, через которое оно идет, то, в чем нет промежутка, мы измерить не можем. В прошлом куда оно уходит? Того, чего уже нет, мы измерить не можем».